Незнакомец подошел к Дамблдору и протянул ему руку, так же, как и лицо, исполосованное шрамами. Директор пожал негромко сказав при этом несколько слов, которые Гарри не расслышал. Похоже, он что-то спросил у вошедшего, тот неулыбчиво покачал головой и тоже в полголоса что-то ответил. Дамблдор кивнул и жестом пригласил его на свободное место по правую руку от себя. Незнакомец сел отбросив с лица длинные сивые патлы и пододвинул к себе тарелку с сосисками, поднял к тому, что осталось от его носа, понюхал, после чего достал из кармана маленький нож, подцепил сосиску за конец и начал есть. Его нормальный глаз был устремлен на еду, но голубой без устали крутился в глазнице, озирая зал и студентов. «Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств!» Жизнь Жизнерадостно объявил Дамблдор в наступившей тишине. «Профессор Грюм! По обычаю новых преподавателей приветствовали аплодисментами. Но в этот раз никто из профессоров или студентов не захлопал, если не считать самого Дамблдора и Хагрида, Их удары ладонью о ладонь уныло прозвучали при всеобщем молчании и скоро затихли. Всех остальных, видимо, настолько поразило необычайное появление Грюма, что они могли только смотреть на него. — Грюм? — шепнул Гарри Рон, Грозный глаз. Грюм? Тот самый, которому твой отец отправился помогать сегодня утром? — Должно быть. — пробормотал Рон благоговейным тоном. — Что с ним случилось? — прошептала Гермиона. — А что с его лицом? — Не знаю, — ответил Рон, завороженно глядя на Грюма. Грозный глаз остался совершенно равнодушен к такому более чем прохладному приему. Не обращая внимания на стоящую перед ним кружку тыквенного сока, он снова полез в плащ, вынул плоскую походную флягу и сделал из нее порядочный глоток. Пока он пил, задрав локоть, его мантия на пару дюймов приподнялась над полом, и Гарри углядел часть точеной деревянной ноги, заканчивающейся когтистой лапой. Дамблдор вновь прокашлялся. — Как я и говорил... Он улыбнулся множеству студенческих лиц, все взоры которых были обращены к грозному глазу-грюму. В ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, которого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. «Вы шутите!» — оторопело произнес Фред Уизли во весь голос, неожиданно разрядив то напряжение, которое охватило зал с самого появления грозного глаза. Все засмеялись, и даже Дамблдор, понимающий, хмыкнул. «Нет, я вовсе не шучу, мистер Уизли», — сказал он, — «хотя, если уж вы заговорили на эту тему, я этим летом слышал анекдот». Условно заходят однажды в бар Тролль, ведьма и лепрекон. Профессор МакГонагалл многозначительно кашлянула. «Э -э, но, да, возможно, сейчас не время. М да. Э -э, Дамблдор почесал кустистую бровь. Э -э, Ты о чем бишь я? Ах да, турнир трех волшебников. Что ж, думаю, некоторые из вас не имеют представления о том. Что это за турнир, а те, кто знают, надеюсь, простят меня за разъяснение и пока могут занять свое внимание чем-нибудь другим. Итак, турнир «Трех волшебников» был основан примерно 700 лет назад как товарищеское соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства — Хогвартсом, Шармботтоном и Дурмстронгом. Каждую школу представлял выбранный чемпион, и эти три чемпиона состязались в трех магических заданиях. Школы постановили проводить турнир каждые пять лет, и было общепризнано, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью разных национальностей. И так шло до тех пор, пока число жертв... На этих соревнованиях не возросло настолько, что турнир пришлось прекратить. Жертв? Тихо переспросила Гермиона, встревоженно осматриваясь. Но большинство студентов в зале и не думали разделить ее беспокойство. Многие шепотом переговаривались, и даже Гарри гораздо больше интересовали подробности турнира, чем какие-то несчастные случаи, произошедшие сотни лет назад. За минувшие века. «Было предпринято несколько попыток возродить турнир», — продолжал Дамблдор, — «но ни одну из них нельзя назвать удачной. Тем не менее наши департаменты магического сотрудничества и магических игр и спорта пришли к выводу, что пришло время попробовать еще раз. Все лето мы упорно трудились над тем, чтобы в этот раз обеспечить условия, при которых ни один из чемпионов не подвергся бы смертельной опасности. Главы Шарматона и Дурмстронга прибудут с окончательными списками претендентов в октябре, и выборы чемпионов будут проходить на День всех святых. Беспристрастный судья решит, кто из студентов наиболее достоин соревноваться за кубок трех волшебников, честь своей школы, и персональный приз в тысячу галеонов. Я хочу в этом участвовать! — прошипел на весь стол Фред Уизли. Его лицо разгорелось энтузиазмом от перспективы такой славы и богатства. Он оказался далеко не единственным, кто, судя по всему, представил себя в роли хогвартского чемпиона. За столом каждого факультета Гарри видел людей с не меньшим восхищением, уставившихся на Дамблдор, или что-то с жаром шепчущих соседям. Но тут директор заговорил вновь, и зал опять умолк. «Я знаю, что каждый из вас горит желанием завоевать для Хогвартса кубок трех волшебников». Однако главы участвующих школ совместно с Министерством магии договорились о возрастном ограничении для претендентов этого года. Лишь студенты в возрасте, я подчеркиваю это, 17 лет и старше, получат разрешение выдвинуть свои кандидатуры на обсуждение. Это... Дамблдор слегка повысил голос, поскольку после таких слов поднялся возмущенный ропот «Близнецы Уизли, например, сразу рассверепели, признано необходимой мерой, поскольку задания турнира по-прежнему остаются трудными и опасными, какие бы предосторожности мы не предпринимали, и весьма маловероятно, чтобы студенты младше шестого и седьмого курсов сумели справиться с ними». Я лично прослежу за тем, чтобы никто из студентов моложе положенного возраста при помощи какого-нибудь трюка не подсунул нашему независимому судье свою кандидатуру для выборов чемпиона. Его лучистые голубые глаза вспыхнули, скользнув по непокорным физиономиям Фреда и Джорджа. Поэтому... Настоятельно прошу, не тратьте понапрасну время на выдвижение самих себя, если вам еще нет 17. Делегации из Шармбатона и Дурмстронга появятся здесь в октябре и пробудут с нами большую часть этого года. Не сомневаюсь, что вы будете исключительно любезны с нашими зарубежными гостями все то время, что они проведут у нас и что от души поддержите хогвартского чемпиона, когда он или она будет выбран. А теперь уже поздно, и я понимаю, насколько для вас всех важно явиться на завтрашние уроки бодрыми и отдохнувшими. Пора спать. Не теряйте времени. Дамблдор сел на место и заговорил с грозным глазом. С громким шумом и стуком ученики поднялись на ноги и толпой хлынули к дверям в холл. Они не могут так поступить, заявил Джордж Уизли, который не присоединился к людскому потоку в дверях, а остался стоять с гневом, глядя на Дамблдора. Семнадцать нам исполняется в апреле. Почему же нас лишают шанса? Они не помешают мне участвовать. Упрямо сказал Фред, тоже хмуро поглядывая на преподавательский стол. «Чемпионам позволено такое, о чем остальные мечтать не смеют. И тысяча галеонов награды!»